Глава третья В тот момент мне жутко захотелось вернуться в лес. Но я понимал, что попросту там продрогну или нарвусь на стаю диких зверей. Сон это или нет, а такие приключения мне не по душе. Да ты замерз, улыбнулась Демонесса, обнажив клыки. Вот, держи. Она вытащила из повозки плащ, бросила мне. Я тут же накинул его на дрожащее тело и чуть успокоился. Несмотря на то, что ткань казалась тонкой, мне стало значительно теплее. «И кто же ты такой странный путник?» — говорила она, не сводя с меня пристального взгляда. «Я?» На мгновение замешкался. «Что сказать? Соврать? Придумать небылицу? Впрочем, почему нет? Это же мой сон. Значит, она должна поверить. Я беглец». «Ух ты!» Она удивленно вскинула брови. «И от кого же ты убегаешь в неглиже? От разъяренной жены?» «Нет», — покачал я головой. «Прости, что остановил тебя, но мне нужна помощь». За мной гналась банда разбойников. «Я обычный странник. Хотел посмотреть дальние земли, но угодил в руки к проходимцам. Удалось сбежать, и вот стою перед тобой». «Господи, что я несу? Какие разбойники! Какой путник!» «Неужто не мог придумать что-то более оригинальное?» И сразу сам себе ответил «Конечно нет! Когда мне было думать?» «Передо мной рогатая красная баба! Я недавно попал на завтрак к дракону, а теперь еще придумать легенду за пару секунд!» «Я не бард, который мог бы витиевато описать свой путь с точностью до мелочей!» «Ага!» — цокнула она языком. «Видимо, не особо поверила!» Попыталась спуститься, но поводья запутались на рукаве, и Демонесса неловко взмахнув ногой вернулась на прежнее место. Да чтоб вас! Тихо выругалась и принялась нервно стягивать путы. Вот так всегда. Я смотрел на нее и кое-как сдерживался, чтобы не рассмеяться. Только что передо мной была прозорливое бестия, но уже через секунду она превратилась в простую девушку, угодившую в неловкую ситуацию. Ладно. Все-таки ей удалось освободиться и спрыгнуть на землю. Она вновь стала той рогатой дамочкой, что смотрела на меня с любопытством и подозрением, считая себя хозяйкой положения. «А как тебя зовут, путник?» Медленно прошла вокруг меня, проведя рукой по плечам. Рассматривала словно любопытную игрушку. «Я же старался держаться и не подавать вида, что взволнован. А волноваться было над чем». Когда Демонесса спрыгнула с повозки, то позади нее я приметил длинный красный хвостик, заканчивающийся мягким, кожаным наростом в виде треугольника. Все как у настоящих демонов, и, конечно же, большая грудь, от которой я мог отвести взгляд, только приложив усилия. Я не такой глупец, чтобы называть демону свое имя, усмехнулся я и с вызовом посмотрел ей прямо в глаза. Мой ответ ее удивил. А может, смелость? «Не знаю». Демонесса замерла и усмехнулась. «Я Тифлинг, если ты еще не понял». «Тифлинг? Полудемон? И все равно, я не собирался подставляться. Хотя стоп, у меня ведь теперь другое имя». «Сперва скажи свое, Тифлинг», произнес я тем же нахальным тоном. Та чуть скривилась, но потом вздохнула и ответила. «Ирда». Снова небольшая вспышка над ее головой, После чего я увидел ник и уровень. Имя Ирда. Уровень пятый. Выше меня. Но это еще не значит, что я не смогу ее быстро догнать. И все же стоило учитывать то, что она сильнее. А я Вал. «Вал?» — фыркнула та. «И все. Ты же странник. Не мог выдумать что-то более интересное?» «Так, стоп, о чем это она?» «Ну тогда скажи мне, Вал, откуда ты идешь?» «Вижу, что с юга. Из Немерии или Рокха?» «Таких стран нет, Ирда», — прищурился я. «Не стоит меня проверять». «Да неужели?» Она отвернулась и двинулась к повозке. «Ну хорошо, странник. Ты не попался на крючок. Тебе нужна помощь? Тогда садись со мной. Я отвезу тебя в город». «И какой здесь поблизости?» «Тарх», — коротко ответила та, но название вызвало усмешку. «Что такого?» «Да, так», — отмахнулся я. «Ничего, прости». Учитывая мои недавние приключения с бледнолицей женщиной, слово «тарх» наводило на мысли о сексе и дальнейших подобных приключениях. Я взобрался следом за ней и примостился рядом. «А что мне тереть? Покатаюсь, осмотрюсь. Что еще мне подкинет моя больная фантазия? А вот с Хинтаем и правда надо бы притормозить». А то чуть ли не в каждом слове слышится извращенный смысл. Первую минуту Ирда молчала, изредка бросая на меня любопытные взгляды, но потом не удержалась и улыбнулась. «Вал, ты так и не сказал, откуда родом. Может, поделишься?» «Честно говоря», — засмеялся я, — «не могу сказать. Побывал в таких разных местах, что, грубо говоря, весь мир мой дом». «Интересно». Ее глаза блеснули. «И что же тебя потянуло сюда? В нашу маленькую империю?» «Говорят, в маленьких государствах делают хорошее пиво». «Ага», — кивнула она, и мне показалось, что она торжествует. «Черт неужто прокололся? Старался же отвечать расплывчато. Что не так?» Лошадка не спеша тянула повозку по проселочной дороге. Изредка попадались камушки, и тогда слышался веселый цокот копыт. Глядя на ночной лес, я невольно ежился. Все-таки выглядел он жутковато, тем более я после того, с чем довелось там повстречаться. Тьма постепенно опускалась, но ночное светило уже взошло и освещало нам путь. Но меня волнует другой вопрос, Вал. Она повернулась ко мне и игриво облизнула верхнюю губу. «Почему разбойники раздели тебя?» А вот это вопрос на миллион. Я и сам бы хотел знать, почему оказался голым. «Не имею ни малейшего понятия», — честно признался я. «Меня вырубили, а когда очнулся, то был уже без одежды». «Вот как?» — хихикнула Ирда. «И ничего не болит?» «Ну...» — она кивнула на мой зад. «Там». «Нет, с этим все в порядке», — нахмурился я в ответ. «Это хорошо». «Что-то в ней меня напрягало. Какое-то странное чувство». Казалось, что она со мной играет, но в то же время от нее не исходило угрозы. Черт возьми, когда это я начал так доверять интуиции? Раньше она мне не особо-то и помогала. Однако сейчас я твердо уверен, что могу ощущать надвигающуюся опасность. Или, наоборот, чувствовать симпатию, которую ко мне испытывают. «А где они сейчас?» Она вновь бросила на меня хитрый взгляд. «Откуда ты пришел?» Хочешь знать, где разбойничий лагерь? Конечно. Если рядом бандиты, то мы должны доложить об этом городской страже. Да и я не хочу потом угодить в их лапы. Ну. Но... Я снова замялся. Ты же помнишь, откуда я пришел? Из леса. Но мне неизвестно, откуда именно: с юга или запада. Ты ведь странник должен знать стороны света. Я пристально посмотрел на нее и положил руку на ее ногу. Тифлинг вздрогнула. Азарт и игривость исчезли, будто их и не было. Она удивленно уставилась на мою ладонь и долго не сводила с нее взгляд. А когда все же подняла на меня глаза, то я прочитал в них страх в перемешку с благоговением. «Ты же человек!» — не спросила, а произнесла она. И настолько тихо, что за звуками ночного леса я ее еле расслышал. Ну да. Я пожал плечами, как ни в чем не бывало, но руку не убрал. «А что в этом такого? Простой странник?» «Нет-нет-нет», — «Нет, нет, нет», замотала она головой. «Таких странников не бывает!» «Вот красноликая зараза! Все же раскрыла меня!» «Ты даже не знаешь, что Минетрия самая большая в мире империя, а определить, откуда пришел, не можешь, так как никогда здесь не был, правда?» На последнем слове, Она все же сорвалась на радостный писк. Что такое? Не смог промолчать я. Ты не понимаешь? Хмыкнула она и поджала губы. Ты же призванный герой! И всплеснула руками, словно получила долгожданный подарок на день рождения. Это такая честь! Она схватила меня за руку и затрясла, да так усердно, что я испугался за свои костяшки. Да успокойся ты! Я вырвал ладонь из цепкой хватки девушки. «Ну да, она девушка, несмотря на красный цвет кожи и рога». «Хорошо, хорошо, ты меня раскусила. Да, я человек и прибыл из другого мира. Реального, если быть точным. Но что в этом такого? У вас здесь нет ничего человеческого?» Последняя фраза была скорее шуткой, но, увидев серьезный взгляд Ирды, я стер улыбку с лица. «Что, в Империи нет людей?» «Есть, конечно», — ответила та. «Вот только они очень редки». «Вас может призвать из другого мира лишь сильный маг, и то, когда он при смерти». «Ого! Значит, Акра действительно могла погибнуть в лапах дракона?» «И...» — я развел руками. «Что с того? Я тебя совсем не понимаю». «Да, я тебя не понимаю. Больное ты воображение. Что ты устроила в моем сне? Какой-то квардак с империями и магами? Видимо, не зря японские товарищи хвалили мою фантазию». «Точно!» — кивнула Ирда и взяла себя в руки. «Прости, не знаю, что на меня нашло. Просто когда я увидела тебя...» Она опустила взгляд, и я вновь заметил в ее глазах похотливые огоньки. «В неглиже, то внутри что-то всколыхнулось. Даже не знаю, что именно». «А не мое ли это очарование? Способность, что даровала мне бледная демонесса?» Я отвернулся от Ирды и мысленно вызвал окошко со способностями. Не знаю как, но получилось это лишь по одному моему желанию. Уникальные умения. Очарование – 5. Плод демона – 1. Сопротивление ядом 1. Так, вот и умения. Или способности. Одно и то же, какая разница? Очарование позволяет соблазнять разумных существ вне зависимости от пола и расы. При завершенной интимной близости – «Каждый партнер получает по одному уровню, но вам передаются способности партнеров. Чем выше уровень, тем чаще вас будут желать, даже без приложенных усилий». «Ой-ё!» — протянул я, округлив глаза от удивления. «Вот так новость!» «Что такое?» — испуганно спросила Ирда и завертела головой. «Разбойники?» «Нет, я их тоже выдумал». «Знаю, но места здесь и правда неспокойные». «Поэтому ты так просто решила подвести незнакомца». «Ты не понимаешь», — улыбнулась Та. «Призванный герой — это совсем другое. Встретить такого — то же самое, что встретить дракона», — рассмеялась она. «Понимаешь? Это просто безумие, ведь такое невозможно. Ну вот ты, прямо передо мной». «Эм...» — я замелся. «Хочешь сказать, что и драконов у вас нет?» «Уже давно», — кивнула девушка. И их истребили пару тысяч лет назад. Всех подчистую, так как эти глупые ящерицы только и могли что палить города, да пожирать скот и народ». «Вот как. То есть дракон мне привиделся? Да нет, бред какой-то, ведь Акра благодарила меня за спасение от него, да еще счищала обгоревшую кожу. Значит, все случилось на самом деле». «Но...» Ирда виновато отвела от меня взгляд. Есть еще кое-что, что ты должен знать. Говори. Каждого человека арестовывают и отсылают в темную башню к Ридорису. А это кто? Один из первых призванных героев. Но теперь он их убивает и поглощает силы. Ридорис — главный темный маг Империи.